И подумайте, что я завистлив. Чувство зависти для меня чуждо, потому что я знаю, чего я стою. Но у меня обостренное чувство справедливости. А многое в музыке совершенно несправедливо. Солисты забрасывают аплодисментами. Зрители сегодня считают наказанием, если им нельзя хлопать столько, сколько они хотят. Овациями засыпают дирижера. Дирижер минимум дважды пожимает руку капельмейстеру, иногда со своих мест поднимается весь оркестр. Контрабасист даже не может, как следует встать. Как контрабасист, извините за выражение, вы с любой точки зрения последнее дерьмо. И поэтому я говорю, что оркестр это отображение человеческого общества. Потому что здесь, как и там, Те, кто безоговорочно выполняет самую дерьмовую работу, сверху донизу презираются всеми остальными. Это даже еще хуже, чем в обществе в этом оркестре. Потому что в обществе здесь я имел бы, это теоретически, надежду, что когда-нибудь я поднимусь по иерархической лестнице на самый верх и однажды посмотрю с самой вершины пирамиды на этот сброд внизу. Надежды, говорю вам, у меня бы была. Но в оркестре здесь надежды нет никакой. Здесь господствует ужасная иерархия умения, кошмарная иерархия однажды принятого решения, отвратительная иерархия одаренности, непреложная, соответствующая природным законам «Физическая иерархия колебаний и звуков, никогда не идите ни в какой оркестр!» Он горько смеется. Конечно, бывали и перевороты, так называемые. Последний был примерно 150 лет назад из-за рассадки. Тогда Вебер посадил духовиков за струйниками. Это была настоящая революция». Для контрабасов это не дало Ничего, мы так сидим Сзади, как тогда, так и сейчас С конца века генерал Басов Примерно с 1750 года Мы сидим сзади И так это и останется И я не жалуюсь Я реалист и могу смириться с обстоятельствами Я могу Смириться с обстоятельствами Я этому научился, Бог-свидетель Он вздыхает И пьет, и восстанавливает силы. И я скажу больше, как оркестровый музыкант, а я консервативный человек, признаю такие ценности, как порядок, дисциплина, иерархия и руководящий принцип. Пожалуйста, не поймите меня сейчас неправильно. У нас немцев при слове «руководящий» всегда возникает ассоциация с Адольфом Гитлером. При этом Гитлер был в высшей степени вагнерианцем, а я отношусь к Вагнеру, как вы уже знаете, весьма прокладно. Вагнер, как музыкант, сейчас с точки зрения ремесла, я бы сказал, ниже лучших. Любая партитура Вагнера изобилует невозможностями и ошибками. Этот человек сам даже не играл ни на одном инструменте, кроме как плохо на пианино. Профессиональный музыкант чувствует себя, играя Мендельсона, не говоря уже о Шуберсе, в тысячу раз возвышеннее и лучше. Кстати, Мендельсон был о чем, говорит, уже его имя был евреем. Да, Гитлер же, со своей стороны, в музыке, кроме Вагнера, понимал не больше, чем ничего. И сам никогда не мечтал быть музыкантом, а архитектором, художником, проектировщиком, городов и так далее... У него было еще столько самокритики, несмотря на всю его необузданность. К национал-социализму музыканты все равно не были особо восприимчивы.